31. Идти больше некуда и незачем. Останавливаемся. Райан напряжен, раскрывает рот, только чтобы дать кому-то короткое распоряжение. Проклятые подавлены, потому что ничего не понимают, но и спрашивать новоиспеченного главаря не решаются. Слишком свежи воспоминания о прошлом и о том, что будет за лишнее любопытство. А Кэссиди не спешит просвещать членов банды, хотя именно об этом просил голос из коммуникатора. «Не уверен, что кто-то на самом деле прилетит? Не верит, что мы можем улететь с ними?» «Не задаю вопросов, вообще не лезу. Сижу у разведенного костра, обняв руками колени и молчу». Поглядываю то на Кэссиди, то на остальных, проклятых. И внушаю себе, что все идет по плану. Знать бы еще, что это за план. Уже не мой и не из Бэя, просто план. Так думать приятнее, чем признать очевидное. Все полетело к чертям. Хотелось бы знать, что творится в голове Райана. В конце концов он взял на себя ответственность за пять человек. Я шестой, но себя не считаю. Кэссиди точно за меня не в ответе. Хотя, если бы не я, ничего этого бы не было. Чертовски не хочу, чтобы он платил по счетам за меня. И они тоже. Не питаю к проклятым теплых чувств, но и причиной их скорой кончины быть не хочу. «Поздно!» — назойливо нашептывает внутренний голос. «По твоей вине они вляпались». Во все это по самое горло. Совсем рядом скрипит снег. Рядом никого нет, кроме членов банды. Поэтому не реагирую раньше времени. Привет! Раздается сверху голос Курта. Неожиданно. Курт не болтун. По большей части молчит, да хмуро зыркает на всех. Еды нет. Может быть, голод сделал самого упитанного из нас? более общительным. Поднимаю голову, прищуриваюсь. Солнце, отраженное от снега, бьет по глазам. «Привет!» — отвечаю эхом. виделись вроде». Курт присаживается на курточке рядом. Так можно говорить тише. «Что происходит?» — спрашивает, заглядывая в глаза. «Приехали!» «Почему спрашиваешь меня?» Отвечаю вопросом на вопрос. Кэссиди находится в паре метров от нас. Логичнее было бы задать вопрос главарю. Курт следит за моим взглядом, затем быстро отводит свой, чтобы Райан не заметил, что мы его обсуждаем. «С твоим появлением в банде все изменилось», — выдает. «Поэтому спрашиваю тебя» морюсь. Первые недели меня вообще не выпускали из кухни. Что же по его мнению изменилось? Ничего не говорю. Только пристально смотрю из-под козырька кепки. Жду пояснений. Курт ежится, поднимает воротник повыше. После смерти Джека Кеа как подменили, сообщает доверительно, но ну, надо же. Он общался с остальными только по делу, ну, может, с мышом чуть мягче. Упоминание о мальчике отзывается тупой болью в груди. Невинная жертва, еще одна невинная жертва Нижнего мира, напоминаю себе. Сколько тебе уже довелось их увидеть? А с тобой Кэс стал общаться, понимаешь? Заканчивает многозначительно. Мотаю головой, нет, не понимаю. Ну, стал, пожимаю плечами. Меня поселили в его комнату, вот и стал. А до тебя к нему поселили Фила. А вот при упоминании этой жертвы внутри полная равнодушие И он вылетел оттуда с вещами в тот же день, дергая ключом. Информация для меня новая, но не несет с собой никакой смысловой нагрузки. На месте Кэссиди мне бы тоже не захотелось иметь такого соседа. Кэсс тебя принял, и он тебе доверяет. Пауза. Больше, чем нам. А это еще что, ревность? Это его выбор. Отрезаю. И еще на мы не делили. «Что он, кукла, что ли?» «Ты ведь знаешь, куда мы идем?» «На этот раз не вопрос». «Скажи!» Разговор начинает меня раздражать. «Ты с Райаном уже не один год», — шиплю «Он твой друг. Так иди и задай этот вопрос ему». Кэс теперь главарь. Мы явно говорим на разных языках. Главарь говорит то, что считает нужным. Ему не задают вопросов. Пристрелиться. Мы идем туда, куда вел вас всеми любимый Коэн. Чистая правда. Так что ничего нового не происходит. Но ты знаешь, зачем Кэс продолжает вести нас туда? Не сдается Курт. Чтобы спасти ваши задницы. Окончательно выхожу из себя, оглядываю банду. В нашу сторону не пялятся только Кэссиди. «Ты что, парламентер?» – морщусь. «Парла?» – переспрашивает, не знает слова. «Пришел спросить за всех?» – перефразирую. «Ну?» – мнется. «Что-то вроде того». «Скажи мне», – говорю предельно серьезно вам хорошо жилось прикоене нравилось ему подчиняться курт молчит но все и так ясно а раан он сделал кому то плохо хоть раз злоупотребил своей властью здоровяк курт активно мотает головой в глазах удивления как такое вообще пришло мне в голову удовлетворенно киваю в таком случае заканчивая Идите и спросите у него напрямую все, что вам хочется знать. Я не передатчик. Курт отклоняется от меня, будто получил удар. Смотрит подозрительно. Потом встаёт и отходит. Все еще злюсь. Развели закулисные игры. В животе урчит. Хочется есть. Краем глаза замечаю движение. Члены банды подтягиваются к Кэссиди. Облегченно вздыхаю. Хоть мы и говорили на разных языках, но Курт меня услышал.